«Этот монолог был невыносимый для меня. «Мне не надо, чтобы ты терпел. «Не надо жертв. «Жена танцовщица, а я терплю!» Она презрительно усмехнулась. «Ты во сне летал когда-нибудь?» «В детстве, обескураженный таким поворотом, — ответил Роман. «Это когда ты высоко-высоко, «а на земле каждую травинку видно, каждую козятку. «Ты и один...» И ты целый мир, вы вместе. И воздух упругий, и каждое движение ласка, каждая мышца и все тело всему миру. Весь мир тебе, а ты, говоришь, терпеть. В детстве, а взрослым? «Я, может, сказать так красиво не могу», — сглотнул сухой комок в горле Хоменко. «Я так же, может, чувствую, только не видно». «Значит, не все потеряно. Тогда...» — Подожди, скажи, там у Ларина это правда про сына? — Что? — проснулся. — А ты считал, я эти рубли в чулок копила? — Подумай, лейтенант, нужна тебе баба с больным довеском. — Крепко подумай. — И хватит ли одной любви на всех? — Вообще-то ты не безнадежен. — Одно знаю точно — вернусь. — Я еще сюда вернусь. Она неожиданно обняла Хоменко и крепко поцеловала в губы. — Спасибо, Хоменко. — Большое спасибо. Без твоей глупой любви я бы, наверное, скурвилась. Только теперь поняла. И прости меня ради Христа. Водила я тебя за нос прищепкой. Сама не знала зачем. Теперь знаю. Ты моим поплавком был. Спасательным жилетом моим. Хороший, только зануда. «Запомни, не будь с женщиной занудой! Пожёстче надо, оперативник, порешительней, без правил, в любви правила вредны!» Она скрылась в вагоне. Хоменко подошёл к стеклу служебного купе, но изнутри задёрнули шторы. Он вздохнул в полном раздрае чувств и пошёл в голове состава. Его нагнал, Львовский поезд, входивший на параллельный путь. Там, у начала платформы, милиционер узнал Ларина с двумя насильщиками и большой телегой. Вспомнил, что с утра говорили, будто тот ждет гроб с телом матери, чтобы как-то развеяться после трудного разговора, решил подойти помочь. ФСБшники на перроне активизировались. Здесь работали более ювелирно, чем в здании вокзала. И одеты были кто во что гораст, что сразу позволило затеряться в толпе приезжих и встречаясь. хаменко увидел, как из второго вагона вывели троих черных в наушниках. Следом и по бокам двигались задержавшие их сотрудники. Из почтово-багажного вынесли большой продолговатый ящик. «Гроб», — понял Литина. Начальник сдернул с головы хурах. Хоменко увидел жену Ларина в черном. Женщина кружевным платочком промокала сухие глаза. Уцепившись за мать, рядом стояла дочь. Жену Хоменко знал, она наведывалась на работу мужа, и часто без предупреждения. Дочь была ему незнакома, довольно ординарное лицо, Был бы совсем незапоминающимся, если бы не нарочистость во взгляде на окружающих и в жестах. Как же дочь начальника вокзала. Хоменко не был жена ненавистником, но инстинктивно сторонился подобных натур. Дураков пускай ищут в своем дурацком кругу. Хоменко посмотрел на часы. До 18:25 оставалось ещё 3 минуты. Роман хотел вернуться к шестому вагону, но понял, что сказать ему сейчас будет нечего, разве что еще раз заглянуть ей в глаза. Но и этого не получится, она не выйдет, не сможет выйти на перрон. Потом он увидел, как открылась дверь служебного выхода, и из здания вышел медведеподобный ФСБшник Сева и, осмотревшись по сторонам, подал знак стоящим внутри. Следом за Севой Повалили остальные. Так вот он кто, Надежда Голубей и скепсис Ястинов, высокий, гордый, контимир. Хоменко больно ударили чемоданом по лодыжке, он охнул и цаплей поджал ногу.